разговор по душам. Я должен спросить, беспокоит ли их что-нибудь. Не стоит доводить ситуацию до того, что кто-то впадет в депрессию, держа в себе свои проблемы. Это вновь напомнило Айнзу изнуренную фигуру Хэро Хера, с которым он распрощался незадолго до прибытия в этот мир. Возможно, они по сейчас чувствуют себя неуверенно, ведь они тоже недавно в этом мире. В Эгдрасиле существовал отрицательный эффект под названием страх. Следовательно, его можно исцелить магией. Однако не существовало эффекта под названием беспокойство. Раз так, его, вероятно, магией вылечить нельзя. Неизвестно, существует ли вообще такой эффект, но он должен планировать и действовать, держа в уме худший сценарий. Он не желал, чтобы нипы уподобились Хера-Хера. Решившись, Айнс начал обдумывать свой следующий шаг. Население Назарика велико и разнообразно. Даже исключив служителей низкого ранга и автоматически зарождающихся монстров, все равно остается большое количество нипов. Разговор с ними, со всеми, займет слишком много времени. Нет, даже не так. Он должен сделать это ради них. Как последний оставшийся член гильдии, Айнс должен взять на себя обязанности своих согильдийцев. Он попробует поговорить с несколькими нипами, оценит результаты и позже поговорит с остальными. Далее необходимо было выбрать тех, с кого он начнет. И Айнс нашел ответ немедленно. Кто, кроме стражи этажей, отвечающих за самые разные важные дела, кто подойдет для этого лучше них? Что до личности того, с кем он будет говорить первым, у Айнза уже был кое-кто на примете. Он поднялся с кресла и приказал стоявшим снаружи стражам вызвать эту персону. Часть вторая. В кабинет Айнза вошел старик. Однако его спина выглядела прямой, как шомпол. Он словно был выкован из стали. Даже сквозь его одежду любому наблюдателю стало бы очевидно, что его тело крепко и находится в хорошей физической форме. То был дворецкий Себас. Айнс поприветствовал его, широко раскрыв руки. «Спасибо, что пришел, Себас. Ты раньше, чем я ожидал, был неподалеку?» «Нет». Но раз меня призвал владыка Айнс, я явился со всей поспешностью. От его позы и звуков его голоса веяло силой. Айнс позвал именно его, потому что Себас лучше всех был знаком с девятым этажом, местом, похожим на прежний реальный мир, пожалуй, больше любого другого в Назарике. По сравнению с обитателями залитого лавой седьмого уровня или промерзших пустошей пятого, знания и опыт Себаса, вероятно, лучше всего соответствуют опыту Сузуки Сатору. Так он идеально подходил для первого эксперимента. Вот как. Что ж, ты хорошо подрудился. Я чувствую неловкость за то, что заставил тебя торопиться. Прости за то, что отвлек отдел. Что вы говорите, владыка Айнс? Для меня, служителя Назарика, нет более важной задачи, чем выполнять приказы владыки Айнза. Мои, пожалуйста, не надо благодарить нас, все так, как и должно быть. Вот как, ответил Айнс, он сглотнул, хотя и не обладал горлом. Он не воспользовался заклятием сообщения и вместо этого отправил за Себасом посыльного. Дело было в том, что он хотел выиграть еще немного времени и порепетировать реплики, которые намеревался сказать. Разумеется, ему приходила мысль сначала закончить практиковаться и лишь потом вызвать Себаса. Но проблема заключалась в том, чтобы определить, когда именно пора заканчивать репетиции. Возможно, потребуется год, чтобы в совершенстве освоить роль владыки Айнза. Честно говоря, он просто тянул время, чтобы собраться с духом. Айнз повернулся к Себасу и заговорил с ним в наиболее расслабленном и при этом величественном тоне, на который был способен. Этот голос, как он полагал, более всего подходит его статусу правителя. «Испытываешь ли ты какие-либо трудности, о которых желал бы мне сообщить?» «Не стесняйся высказать все, что у тебя на уме. Ничего подобного нет, владыка Айнс». Вслед за быстрым ответом Себаса последовало несколько секунд тишины. Айнс понял свою ошибку. Нельзя задавать такие вопросы с позиции правителя. Собеседник, разумеется, не захочет отвечать, подавленный его властью. Айнс подавил желание повесить голову от Сыда за свое упущение. Он вновь обратился к Себасу. На этот раз он проявит мягкость и сочувствие. «Незачем цепляться за формальности». «Мой долг – сделать вашей жизни счастливее. Даже... верно, можешь говорить мне обо всём, даже о самых незначительных вещах». «Нет, у меня нет никаких проблем, владыка Айнс. Великая гробница Назарика, в которой властвуете вы, владыка Айнс, является для нас ничем иным, как благословенным оазисом. Жизнь здесь ничуть не обременяет нас». Айнс опустил взгляд и ответил с улыбкой. «Вот как. Похоже, всё так и есть. Себас, я рад слышать это». «Ваша радость наполняет меня счастьем, владыка Айнс. Могу я спросить, зачем вы вызвали меня?» «Я позвал тебя, чтобы задать эти вопросы, вот и все». Разумеется, он не мог это сказать. Должно быть, что-то подобное ощущает комик, выдав свой лучший номер и не получив никакой реакции от публики. Именно это чувствовал сейчас Айнс. Себас ждал ответа. Однако Айнс понятия не имел, что сказать. Он уже собирался было ответить «это все», как словно луч света пробился сквозь сгустившиеся в его сердце тучи. Айнза озарило вдохновение, и, собравшись с мыслями, он заговорил. «Себас, мне известно, что ты приходил сюда в мое отсутствие. Вероятно, это было какое-то срочное дело, так что я призвал тебя предстать передо мной». «О, подумать только, я заставил лыку Айнза беспокоиться о столь незначительной проблеме. Прошу вас принять мои глубочайшие извинения». Айнз, подняв руку, прервал Себаса, продолжавшего рассыпаться в извинениях. «Ну, ничего страшного. Так в чем именно дело?» «Слушаюсь». Я приходил, чтобы утвердить у вас назначение горничных и слуг. Плеяд? Они, как боевые горничные, намного превышают уровнем слуг. Стоит ли распределять им задачи таким образом? Ах, нет, простите, я неясно выразился. Горничные, которых я имел в виду, это обычные горничные под началом старшей горничной пестонии. Задачи, о которых я говорю, это ежедневные обязанности по уборке на девятом и десятом этажах. А, так вот о чём речь». Хотя Айнс относился к вопросу серьёзно, у него не было в уме какого-то плана. Члены гильдии, создавшие горничных, думали что-то вроде «будет жаль, если в таком просторном месте не будет горничных». В их сотворении не было никакого особого смысла. Дело в том, что доточность, с которой их создал White Bream человек, проникший в индустрию с помощью дополнительных рисунков горничных и ставший впоследствии издаваемым мангакой, Явно демонстрировал, что горничные, хоть и являвшиеся по существу просто фановым дополнением, были очень дороги для него. Почувствовав ностальгию, Айнс улыбнулся и ответил Себасу. «Ну, предполагалось, что горничными будете заниматься вы двое. Нет никакой необходимости получать мое разрешение для выполнения вашей работы». Айнс оборвал сам себя. Он вспомнил кое-что из прочитанных только что книг. Тихо кашлянув, Айнс задал вопрос. «Нет, ты не пришел бы ко мне без причины». «Если тебя не затруднит, объясни мне всё в деталях». «Как это может быть затруднительным? Я лишь не хотел тратить время владыки Айнза на столь незначительные проблемы». «Я понял. Итак, позвольте мне изложить суть дела». Сепас приступил к рассказу о том, кому какая задача будет поручена и какие причины стояли за каждым назначением. Слушая его речь, всё, о чём мог подумать Айнз, это Хм, вот как». Однако, поскольку его череп не мог демонстрировать различные выражения, Посторонний мог бы подумать, что он внимательно вникает в то, что ему говорят. Объяснения Себаса становились все более и более энергичными. Если так пойдет и дальше, он не сможет ответить просто «вот как» или Хм. Айнс поднял руку, прерывая монолог Себаса. «Себас, я понимаю, что ты хочешь сказать, но у нас очень мало горничных. И разве это правильно так загружать их всех работой?» «Да, вы совершенно правы. Однако все горничные снабжены предметами, сводящими усталость на нет» поэтому не возникнет никаких проблем, как бы долго они ни работали». «Это неправильно, Себас. Мы должны предоставить им свободное время, возможность отдохнуть и обдумать, как лучше выполнять свои задачи. Если бы мы нуждались в куклах, способных лишь выполнять, что им скажут, мы могли бы обойтись низкоуровневой нежитью с первого уровня». Глаза Себаса расширились. «О, как я ожидалась от Владыки Айнза, я осознал свою ошибку. Все именно так, как вы сказали». «Горничные – это специально созданные гомункулы, я должен учитывать их характеры и предпочтения». «А, нет, не обращай внимания, Себас. Итак, не мог бы ты продолжить объяснение?» «Да, я воспользуюсь великим советом, которым наделил меня Владико Айнс, и я найду способ более эффективно использовать их способности». Объяснение продолжилось. Временами Айнс вставлял вопрос, и Себас отвечал. «В конце концов, хотя Айнс не слишком-то в детали», они, похоже, сумели создать план работ, удовлетворивший Себаса. Моя глубочайшая признательность, Лудыка Айнс, теперь я смогу распределить обязанности идеальным образом». «Вот как. Что ж, раз ты так говоришь, то проблем быть не должно. Я предоставляю вам с Пестонией заняться этим вопросом. Себас, ты свободен». «Понял». Проводив глазами удовлетворенного Себаса, Айнс осознал собственную глупость, схватился за голову. «Я не получил ответов на свои вопросы». Он ничего не достиг по совершенно очевидной причине. Как он ухитрился не заметить такую простую вещь?